Отъезд Афтандила к Фридону, правителю Мульгазанзара. Что ты вертишь нас и крутишь, бессердечный мир земной? Всякий, кто тебе поверит, будет сетовать со мной. Ты откуда нас приводишь? Где сравняешь нас с землей? Только Бог один заступник всем отвергнутым тобой. Витязь плакал и до неба возносил свои стенания. Снова кровь я проливаю обреченный на скитание. Тяжела друзьям разлука, как загробное свидание. Не равны друг другу люди и не сходны их желания. Звери вокруг него толпились, слезы горестные лили. Чистым пламенем пылая он горел в своем горниле. Не видал он утешения, вспоминая о светиле. Перлы уст полуоткрытых розам в сумраке светили. Вяла роза. Увидала ветвь алоэ, и кристалл уподобился лазури, и светиться перестал. Но крепился он, и думал, бесприютен и устал. Для чего дивиться мраку, если свет невидим стал? И воззвал он к солнцу. «Солнце! Тенатин ты в мире этом! Оба вы на землю льете дивный свет зимой и летом. Я безумный!» Я, влюбленный, упиваюсь вашим светом. Отчего ж мое вы сердце оттолкнули несогретым? На один лишь зимний месяц солнце прячется. Не боли. Я аж покинул два светила. В небесах и на престоле. Как же мне в беде не плакать? Лишь утес не знает боли. Нож плохой больному лекарь. Ранит тело по неволе. И опять молил он солнце, проезжая средь долин. «Солнце, ты владыка мира, властелинов-властелин! Слабый раб тобой возвышен и утешен господин! Не гаси мой день, о солнце! Дай увидеть Тенатин!» «О Зуал, планета скорби! Не щади меня немало! Ты мое закутай сердце в гробовое покрывало!» как осла, гони и мучай, от привала до привала, но скажи моей любимой, чтоб меня не забывала. О, Муштар, над всей землею ты судья и вождь верховный, вот пришли к тебе два сердца, разреши их, спор любовный, не наказывай невинных, чтоб не впасть в обман греховный, отчего ж изранен девой вновь я ранен, невиновный. О, Марих, звезда сражений, бей меня своим копьем. Пусть багренами от крови будем мы с тобой вдвоем. Но скажи ей, как безумно плачу ночью я и днем. Ты ведь знаешь, что я вынес в одиночестве моем. Аспирос, звезда любови, мне союз с тобою нужен. Жгут меня уста кораллы, что скрывают ряд жемчужин. «Красоту даешь ты девам, Ею я безоружен, Отчего ж ты мне не светишь, Коль тебе я так послушан?» «Оторит! Планета странствий, Нас судьба соединила, Ты горишь в кружении солнца, Я горю в огне светила, Опиши мои мучения, Вот из слез моих чернила, Пусть пером тебе послужит Стан иссохший автандила». О, приди ко мне и сжалься над душой моей, луна. Ты, как я, по воле солнца, то ущербна, то полна. Расскажи ей, как я стражду, пусть услышит вновь она. За тебя я умираю, будь же витязю верна. Семь светил вещают ныне то, что высказано мною. Солнце оторит с муштаром и зуал полны мольбою. «С ними Аспирос взывает, и Морих твердит с луною, «Дева, пламенем пылая, я пленен одной тобою!» И тогда сказал он сердцу, «Для чего твои стенания? Сатана в тебя вселяет столь великие терзания! тачьи волосы, как ворон, обрекла нас на скитания! Счастье вынести нетрудно, научись сносить страдания!» Если я в живых останусь, то судьбой не обескрылен, я еще вернусь к царице, телом бодр и духом силен. Так он пел, рыдая горько, сладкозвучен и умилен. Соловей пред автандилом был не более как филин. Звери, слыша автандила, шли толпою из дубрав. Из реки на берег камни выходили, зарыдав и внимали и дивились на его сердечный нрав, и свои точили слезы, орошая листья трав.